Глава 9: «Сбежавшая принцесса». У меня не было времени беспокоиться о Стейви и его истерике из-за тимаранки на троне. Нас сразу окружил народ, ведя обратно к повозке. Они бросали под колеса новые лепестки, кости, травы, кричали благословения, пока мы не добрались до королевского дома пировать и праздновать. «Длинный дом»? Должно быть, заколдовали, чтобы он стал еще длиннее. Я не знала, как иначе объяснить то, что в его стенах вдруг поместился почти весь Раскик. Вален сидел со мной во главе стола. Его рука собственнически лежала на моей ноге, моя голова — на его плече. Люди вокруг смеялись, пили эль прямо из бочонков, танцевали под лиры и барабаны. Они были счастливы и я не могла на них насмотреться. Здесь мы могли притвориться, что за стенами нет врагов. Здесь мы могли быть спокойны хотя бы на одну ночь. Когда кто-нибудь проходил мимо нас, он кланялся, иногда пьяно и насмешливо, и называл меня «моя королева». Это до сих пор казалось странным и непривычным. Я не была рождена, чтобы быть королевой, и никогда не стремилась к этому. Если совсем уж честно, я и не знала, как ею быть. Словно почувствовав беспокойство, Вален сжал мою руку и наклонился к уху. «Ты выглядишь так, будто это слово тебя сейчас укусит». Он тихо усмехнулся, а его большой палец соблазнительно вывел новый круг у меня на ноге. «Королева, ты презираешь этот титул. «Не презираю. Я просто не привыкла к нему. И, как и еще один мой знакомый монарх, не особенно радуюсь тому, что на меня все смотрят». «Понятия не имею, о чем ты», — сказал он. «Я люблю, когда люди лебезят передо мной. Чем пышнее их обожание, тем больше удовольствия». «Жаль», — ответила я, отпив сладкого вина. Твоё отвращение к королевскому пьедесталу было одной из тех вещей, которые мне так в тебе нравились. Валин рассмеялся и поцеловал меня в макушку, притягивая ближе. Его дыхание дразнило раковину моего уха. Что не так с короной, Элиза? Скажи мне, и я не успокоюсь, пока не уничтожу все, что тебя беспокоит. Жестокий, добрый, свирепый, нежный, Вален Ферус был соткан из противоречий. Неудивительно, что я любила его до глубины души. Он мог совмещать в себе все эти черты, и рядом с ним я чувствовала себя сильной и защищенной одновременно. Я вздохнула, проведя пальцами по его груди. Тимурские королевы были красивыми трофейными фигурками для своих мужей, а власть оставалась за королем. «Твой мир...» Мир твоих родителей, мир Этты — совсем другой. И эта корона... Я понятия не имею, что мне полагается делать. Это и твой мир тоже. Уверяю тебя, земля, которую мы видим сейчас, не земля моих родителей. Она будет нашей. Вален потер кончики моих отсутствующих пальцев. Свидетельство единственного раза — когда он пролил мою кровь, запертый в своем проклятии и терзаемой жажды убийства. Ты всегда была мне ровней. Титул для меня ничего не значит. Но теперь твое слово будет иметь такое же значение, как и мое. Для всех. Когда мы с отцом и Солом попали в плен короля Элизея, нашу армию подняла моя мать. Это она и Дагар создали раски как убежище, «В тебе есть та же сила, и я доверяю тебе править так же, как мой отец доверял моей матери». Валину молк и оглядел зал. На лице у него дрогнул мускул. «Элиза, даже ребенком я знал, что мои родители были равны. Они правили вместе. Ни один план не воплощался без одобрений моей матери, и все решения, когда они могли, принимали вместе». Я обещал твоей матери перед ее смертью, что у тебя никогда не будет причин бояться меня, и ты получишь меня всего. И я вверяю тебе всего себя. Нет никого, с кем я предпочел бы разделить это бремя. Никого, кому я доверил бы его охотнее, чем тебе. Он постучал пальцем по серебряному обручу на голове. Я изучала наши переплетенные пальцы. «Я — тимаранка, и не уверена, что все будут выполнять приказы тимаранской королевы». Вален приподнял мой подбородок согнутым пальцем. «Тогда ты не дашь им выбора. У тебя в голове, любовь моя, сложился слишком нежный образ моей матери. Ты читала только те записки, где она говорит о своей семье. Эта женщина происходила из налетчиков и воинов, как ты». И она была готова выпотрошить мужчину, если ее семье угрожала опасность. И она так и поступала. И не раз. Он сделал паузу и прижал тыльную сторону моей руки к своим губам. «Ты никогда не была за Тимор или Эту, Элиза. Ты всегда была за справедливость, за людей. Не забывай, где я впервые увидел тебя. За Егорным столом с крепостными». «Или наш первый настоящий разговор?» «Я помню», — фыркнула я. «Ты был тем еще засранцем, знаешь ли». «Я был в замешательстве», — усмехнулся он. «Ты не укладывалась у меня в голове. Квинна, которая прячется на балконе, желая успеть сделать больше и стать чем-то большим, не для себя, а для других, ты заворожила меня той ночью». И с тех пор ни на секунду не прекращала это делать. Знаешь же ты, что сказать, Валенферус? Кончики моих пальцев коснулись острой линии его челюсти. Я наклонилась, чтобы поцеловать его, но отпрянула назад, когда кто-то хлопнул по столу и весь дом притих. В центре стоял Халвар, подняв рог для питья: За нашего короля и новую королеву! Люди зааплодировали, некоторые выпили за нас, некоторые снова начали танцевать, но Халвар снова поднял руку. «У нас есть подарки. Не забывайте, конечно, что у нас тут война в разгаре, и мы живем в убежище. Представьте, что мы при былом дворе и осыпаем тебя изысканными дарами». Вален закатил глаза. Я рассмеялась, когда Халвар щелкнул пальцами, и гильдия теней поспешила к нам. Первыми шагнули вперед Каспер и Стик. В руках они держали клинки, завернутые в шкуры. «Работали над ними в самой битве в вороновом пике», — сказал Стик. «Знали, что этот день настанет». У меня пересохло во рту, когда я осторожно провела пальцами по полированному краю кинжала. Эфес сверкал нетронутой бронзой, а в его центре — «Гладкий, прозрачный кристалл, переливавшийся всеми цветами в отблесках пламени». Валину подарили такой же клинок, только с черным ониксом на рукояти. «Двору льда», — прошептал Каспер, указывая на мой кинжал. «Твой народ жил в самых суровых землях, был сильным и стойким». «И двору огня и хаоса». Стик жестом указал на клинок Валина. «Сгоревшему дотла, но мы не сомневаемся, что вместе вы восстановите землю и построите королевство более могущественное, чем все, что помнят сейчас тиморцы и этанцы». «Они прекрасны», — прошептала я. «Я не знал, что вы оба такие поэты. Вам бы саги писать», — рассмеялся Валин, когда Каспер пихнул его в плечо. Член Совета пихнул короля. Я улыбнулась и подумала, что лучше нашего теперешнего двора льда и пепла не найти. Халвар и Тор ничего не подарили Валину, настаивая на том, что это он был должным за все детские капризы, но мне они сделали серебряное кольцо. По форме оно напоминало цветок луноцвета, а на ободке был выгравирован герб ферусов. Валин надел его мне на палец, поцеловав в макушку, а затем вернул свое внимание мехам, одеялам и травам, которые приносили другие. Следующими выступили Ари, Матис и Сиф. «Да будет вам известно! Это была моя идея», — сказал Ари с легким озорством. «Неправда. Ты предложил их в качестве подарка. Вот и вся твоя идея», — заспорил Матис. Ари отмахнулся от него. «Детали не имеют значения. Элиза, я знаю, как ты любишь читать. С большим трудом я...» Он хмыкнул, когда Сив толкнула его локтем. «Мы решили подарить тебе кое-что из реликвий двора короля Арварда и королевы Лилианы». Вален неестественно выпрямился, когда они подтолкнули к нам завернутую посылку. Дрожащими руками... Я отодвинула шкуры и взяла в руки стопку старых и измятых листков пергамента. «Что это?» Сив грустно улыбнулась. Когда королева Лилиана была в плену в вороновом пике, она писала послание. «Мы не знаем, кому, но подумали, что ты сможешь найти в них утешение, а может быть и мудрость». Вален с некоторым благоговением прикоснулся к пергаменту. «Я никогда о них не слышал». «Мы тоже», — сказал Ари. «Когда вы их нашли?» «Это Аксель», — поспешила ответить Сив. «Пока кто-то из этих двух застранцев не присвоил себе еще одну заслугу, это Аксель нашел их и хранил у себя» я нашла Акселя глазами в середине длинного стола. Фрей усмехнулся и похлопал брата по плечу. Аксель в ответ мягко кивнул и покраснел. Пожалуй, он предпочел бы обойтись без похвалы. Но Валина это мало заботила. «Аксель, где ты их нашел?» Он шумно выдохнул и, когда нахмурился, очень напомнил своего брата. Аксель был выше, но не такой крупный и мускулистый, как Фрей. Он обладал хитрым, изворотливым умом, хотя с виду казался мягким в общении. Аксель умел найти подход к каждому, помогал утихомиривать стычки и уже придумал, где вырыть колодцы с пресной водой, чтобы не ходить туда-сюда к реке. В цепях я прошел через руки многих торговцев, мой король. Когда я узнал о посланиях, Я не мог допустить, чтобы вещью, столь ценной для этой, торговали люди, которым нет дела до королевы. Ты украл их у торговца? И тебя не поймали?» Аксель покраснел еще сильнее. К несчастью, их последний хозяин заболел той ночью. Боюсь, он так и не увидел рассвета. Комната затихла. Но уже через секунду стены потряс глубокий, раскатистый смех, так, что на столе зазвенили кувшины с Элем. Каспер схватил Акселя за плечи мускулистыми руками и насмешливо встряхнул его. «Ах ты, кровожадная скотина! Отравил его, да?» Аксель сжал губы. «Ты ничего не докажешь». Это вызвало новую волну смеха, и новые бокалы в его честь. Меня мало волновала судьба торговца крепостными. Кончиками пальцев я гладила неровные края стопки. Новые письма, новые слова. Слова, которых Вален никогда не видел. Часть меня хотела ускользнуть и прочитать их сейчас. Какой была жизнь Лилианы в плену у Элизея? Что она узнала? «Чему научилась?» «Спасибо», — поблагодарила я. «Всем вам». Тор встал и подошел к Валину. «Есть еще кое-что». Он держал в руках маленькую коробочку и смотрел на Валина с некоторой опаской. «Это не от нас, и на ней печать вороного пика. Нашли у стен». Наступила резкая, тревожная тишина. Только шипел и потрескивал огонь в камине. Вален поднялся на ноги и выхватил у Тора посылку прямо из рук. Его взгляд метнулся ко мне. «Это для тебя». Внутри что-то противно затянуло. «Руна, ты не обязана, нет». Я потянулась за коробкой. «Это игра, Вален. Она делает ходы, и я должна понимать, какие». Он долго сжимал коробку, но потом сдался и протянул ее мне. Стыдясь того, как дрожат мои руки, я села так, чтобы спрятать их от пристальных взглядов присутствовавших. Внутри лежала записка, а под ней что-то маленькое. Завернутая в ткань. «Матушка хотела бы, чтобы ты надела ее кольцо на своей свадьбе, сестра». Я отложила записку в сторону, чтобы Валин мог прочесть, и медленно потянулась к коробке, разворачивая ткань. Из моего горла вырвался придушённый возглас, и я вскочила на ноги. Шкатулка упала с колен, Кровь застыла в жилах. Гнев затопил мой разум и тело, когда на пол скатился почерневший, покрытый струпьями палец. На нем сверкало золотое кольцо с сапфиром. Вдоль стен пронеслись полные ужаса вздохи. Люди, видевшие кровь и внутренности, шарахались от отрубленного пальца моей матери, так и лежавшего на полу. Мне хотелось вывернуть желудок наизнанку. Через мгновение Валин уже стоял рядом со мной. В его глазах горели ненависть и жажда крови. Я чувствовала то же самое. Я не знала, сколько времени простояла, глядя на кольцо и пылая ненавистью к воронову пику. Но когда я снова посмотрела на ошеломленные лица, в некоторых я нашла сочувствие. Я не хотела сочувствия. Я хотела крови. Руки сжались в кулаки. Ладонь Валина на моей спине придала храбрости. «Когда придет время сразиться с вороновым пиком...» Я повысила голос, чтобы не осталось вопросов, чтобы никто не пропустил мои слова. «Никто не прикоснется к ложной королеве!» «Услышьте меня!» Руну Лиссандер из «Вороного пика» должна убить я сама.